Глава девятая Уда Астон был настолько высок, что возвышался над всеми, даже когда сидел. Казалось, кто-то взял каучукового человека и растянул его. Он поворачивал длинную голову то в одну сторону, то в другую, чтобы рассмотреть каждого сидящего за столом. А когда проглатывал кусочек тушеной баранины, его кадык дергался над салфеткой, заправленные в горловину рубашки. «Да, он старый. Может, и не такой старый, как ты считаешь. Но Уда был румяным, светловолосым выходцем из протектората Викни, и вместо того, чтобы надеть парик, как это сделало бы большинство мужчин, он позволил себе щеголять лысиной, а жидкие волосы собрал в косу на затылке». «Мне очень повезло находиться в обществе столь прекрасных леди. На самом деле, очень повезло», — заявил он удивительно глубоким голосом, обращаясь к матери Беатрис. «Вы, должно быть, гордитесь дочерями. Они так на вас похожи». Уда бросил на Беатрис еще один взгляд. «Мне не нравится, как он на тебя пялится, когда ты не видишь. Ты не можешь выйти за него замуж». «Я и не собираюсь», — заверила Беатрис духа. Мы сегодня идем на бал. Избетта скоро разрешит мне переписать книгу, я в этом уверена. Мне не придется выходить замуж за Уда Мастона. Отец отложил вилку с мясом и отпил Элли. «Беатрис — прекрасная девушка», — согласился он. «Любой мужчина будет счастлив получить ее в жены». «Излишне образованное, говорите». Уда облизал жирные губы и снова посмотрел на нее. Беатрис постаралась улыбнуться. «Я научила ее разбираться в финансах», — сказал отец. «Она знает, как распознать уловки, с помощью которых обычно проходимцы выманивают деньги у челяди». Беатрис разбирается в конторских книгах и способна углядеть там признаки воровства или хищений. Вероятно, она могла бы даже без посторонней помощи управлять фермой или небольшим предприятием. Мистер Мастон приподнял брови. «Неужели?» «Она неплохо знает географию и торговую политику. Вы могли бы обсудить с ней, как непросто продать свои изобретения по справедливой цене?» Теперь гость возрился на нее с любопытством, словно на длиннохвостую мартышку, которую кто-то научил считать до десяти. И анты никогда на нее так не доращился и влепил бы пощечину любому, кто осмелился бы. «Мисс Клейборн, я неплохо заработал на своих изобретениях, но мои инвесторы сколотили состояние. Посоветуйте, как мне увеличить продажи следующей новинки?» «Мне он не нравится», — сказала Нади. «Не выходи за него!» «Я этого не хочу, поверь, но все не так уж просто». «Боюсь, я не в курсе, что представляет собой ваше следующее изобретение», — ответила Беатрис. Он улыбнулся так, будто счел, что Беатрис лукавит. «А разве это важно?» «Да. Так что вы изобрели?» Он откинулся на спинку стула, обдумывая, что сказать. «Я еще никому об этом не говорил». Господин Мастон продавал свои изобретения. «А те, кто их покупал...» делали на них состояние. Точно так же, как Лаван Интернешнл получала прибыль от открытий своих служащих. Беатрис догадалась. Он слишком рано терял контроль над собственными изобретениями. Поэтому и впрямь было неважно, что именно он придумал. Беатрис отложила вилку и промокнула рот, а потом заговорила. «Я не стану просить вас открыться мне. Но в целом, когда вы изобретаете что-то, Лучше довериться законотворцам и судьям, нежели продать новинку какому-нибудь богатому дельцу, который сможет извлечь из нее наибольшую пользу. Мастон недоуменно заморгал. «Я не могу продавать свои изобретения законотворцам». «Верно», — согласилась Беатрис, «но они могут ввести для вас, то есть, лучше сказать, для вашей компании, особый защитный ордер на право копировать И распространять ваше изобретение». «И как же это?» Беатрис нахмурилась, подыскивая слова, чтобы объяснить, что она имела в виду. «Не продавайте предметы, мистер Мастон. Продавайте лицензии. Разрешение изготавливать такие же». «Рано или поздно кто-нибудь непременно улучшит оригинальный замысел, отчего продажи лицензии упадут». «Но вы изобретете что-то еще и продадите лицензию на следующую новинку!» Он с удивлением уставился на нее. «Сделай я это раньше, сегодня был бы богат!» Вряд ли он скромного достатка, раз отец пригласил его с ними отобедать. Но, красуясь перед ним, Беатрис только все испортила. Вместо того, чтобы оттолкнуть Уда Маастона неподобающим для леди поведением, она впечатлила его знаниями. Беатрис потянулась за кларетом, но тут Нади дернула ее руку. Бокал упал, красная жидкость пролилась на скатерть и забрызгала рубашку мистера Мастона. «О, мне так жаль!» — вскричала Беатрис. «Нади, что ты...» «Доверься, Нади!» — отозвался дух, и рука Беатрис потянулась к другой салфетке, по пути цапнула вилку и со звоном уронила ее на пол. «Ох, что же это!» Беатрис слишком быстро встала и толкнула стулом слугу, в руках у которого подпрыгнула тарелка с пирожными. Нежная выпечка соскользнула с подноса и каскадом обрушилась на горет. Та вскрикнула и вскочила на ноги. Грет. Беатрис хотела помочь сестре, но ей помешал упавший стул. Она отпихнула его в сторону, но тут обнаружила, что его ножки зацепились за скатерть. Все блюда на столе стремительно поползли к краю. Тарелка Беатрис с грохотом рухнула на пол. У ее матери покачнулся и упал бокал с вином, а содержимое его выплеснулось на сюртук мистера мистеру «Не двигайтесь!» — вскричал гость. «Не с места!» Каждый раз, когда вы что-то делаете, просто стойте, не шевелясь. Охваченный ужасом, мистер Мастон с опаской поднялся на ноги. Он весь был в винных пятнах. Мне пора. Отец со встревоженным видом промокнул рот салфеткой. Но мистер Мастон, мы с вами еще хотели обсудить то предприятие, о котором упоминали чуть раньше. Я на самом деле спешу, ответил Мастон. Он бросил на Беатрис последний пронизанный глубокой тревогой взгляд. Должно быть, представил, какой хаос способна учинить неуклюжая жена среди его хрупких изобретений, дорогих сердцу записных книжек и прочих ценностей. Доброго вам вечера, мисс Клейборн. Доброго вечера. Она хотела сделать Книксон, но наступила на пирог. Нога подкосилась, и, чтобы удержать равновесие, Беатрис схватилась за стол. На пол грохнулась тарелка греет. У дома Астана будто ветром сдуло. Беатрис в ужасе взялась руками за щеки, обозревая остатки ужина, свое испачканное кушаньями платье, потрясенно охающую сестру и отца, который недоверчиво на все это уставился. Мать, сжав губы, таращилась на место, где сидел мистер Мастон. Она покосилась на Беатрис и быстро отвернулась, прикрывая рот рукой. Плечи ее тряслись. Потом закрыла глаза и медленно выдохнула. «О, дорогая», — сказал отец, — «только не плачь». Беатрис быстро перевела взгляд. Продолжая она смотреть на мать, расхохочется до колик в боках. Она испортила два платья, скатерть, рубашку. И, возможно даже ковер на полу. Таких напасти на нее еще не сваливалось. «Спасибо, Нади. Забавно вышла», — захихикала та. «Пора было убираться». Беатрис повернулась и кивнула побелевшему от потрясения отцу. «Полагаю, мне следует отдохнуть перед балом. Прошу меня извинить».